Я могла бы тебя освободить. Вечером позвонила Бекки и пригласила к себе на чай. Я сказала ей, что приду только если Вильяма с Айви нет. Она сказала, что Айви нет, а Вильям спит как убитый, так что можно сказать, их обоих нет. Я взяла мелисин шоколадный кекс и поднялась по ступенькам. Бекки оставила дверь приоткрытой, чтобы я не звонила. Я просочилась внутрь и тут же увидела ее, машущую и слабо освещенной кухни. «Привет!» — шепотом сказала она. «Садись! Это тебе!» Она протянула маленький бумажный пакетик, перевязанный бантиком. «Я тут кое-что подарить хочу». Я развернула подарок и вынула музыкальный диск в пластиковой коробочке с нарисованной от руки бумажной обложкой. На ней был изображен лес, густой хвойный лес на фоне неба, раскрашенного ярко-синим фломастером. Не знаю, какую музыку ты слушаешь, но надеюсь, тебе понравится. Эти песни написали скандинавы, датчане, шведы, норвежцы. Мы с Велимом сами из Норвегии. Не знаю, в курсе ли ты? Да, немного в курсе», — улыбнулась я. «Я сама его записала для тебя. Хочешь послушать?» С энтузиазмом спросила Бекки. «Если, конечно, ты не спешишь никуда». Я никуда не спешила. Я была готова сидеть рядом с Бекки до утра, если уж на чистоту. Она поставила диск в проигрыватель и нажала на кнопку. Это ты точно слышала раньше. Я могла бы. Шведского диджея Авичи. Помнишь, как она была популярна несколько лет назад? Горячее было время. Мы с Вильямом тогда... Только-только приехали в Ирландию. Первый курс, первое приключение, первая любовь, первая ночь с парнем, которого я любила много лет. Он ирландец? Да, и мы познакомились с ним задолго до моего приезда сюда. Переписывались, перезванивались. А когда, наконец, мне удалось поступить сюда то он пригласил на свидание прямо в аэропорту, куда приехал встретить меня. «Здорово», — улыбнулась я. «Думаешь ли ты обо мне, когда остаешься наедине с собой? О том, чем мы занимались, о том, какими были, запела Бекки, кружась по комнате. Я могла бы осчастливить тебя, я могла бы тебя освободить». Я следила за ней глазами, тоже подпевая и смутно припоминая, что у этой песни был оригинальный трагикомичный клип с потрясающей актрисой в главной роли. Она тоже мечтала убежать из своего стигмалиона и больше никогда не возвращаться. Но так и не смогла. А это моя любимая норвежская певица Мария Мэна, объявила Бекки. И указала пальцем на обратную сторону диска, на которой от руки были выведены названия: Привычки, Без дома, Наши битвы и я всегда любила это. И мы послушали их все, набивая рты остатками шоколадного кекса. Как же уютно было сидеть здесь, на кухне Бекки, и слушать всю эту скандинавскую музыку. Впрочем, скандинавскую ли, если ее слушал и любил весь белый свет. А после Марии Мены пришел черед норвежской группы Хигасаките, чье название показалось мне полнейшей абракадаброй, пока я не разделила его на отдельные слова и не увидела в них смысл. Высоко, как воздушный змей. Вот это задумка. Может, мне тоже стоит шифровать послание, склеивая слова в одно длинное слово. Бекки, как здорово, что мы сейчас здесь. Музыка хороша, а ты еще лучше. Я почти влюбилась в тебя, как и в твоего брата. Мы начали слушать песню «Самурайские мечи», акустическую версию а потом песню «Боже, не оставляй меня», а потом «Любовь моя, где ты живешь?» И сказать по правде, уже на самурайских мечах у меня защипало глаза. Песня была такой грустной, и я вертела коробку от диска, вводя пальцем по названиям песен, и пыталась проглотить вставший в горле комок. «Эй!» Села рядом Бекки. «Ты что-то совсем приуныла». «Лори!» Я подняла на нее глаза и вздохнула. Время пришло. Сейчас или никогда. «Бекки, это в мой дом вы приезжали восемь лет назад, и это я натравила собаку на Вильяма». Я закрыла глаза, ожидая того момента, когда разразится буря. Но буря не случилась. Даже дождь не закапал. Бекки похлопала меня по плечу и сказала, «Я узнала тебя и твоего брата. Сразу же, как только увидела. У меня хорошая память на лица, а вы не сильно изменились». Я качнулась на стуле. Самое время опрокинуться навзничь, треснувшись головой об пол. И тебе не захотелось отплатить за всё? Однажды меня до крови укусил шестилетний малыш, потому что я притронулась к его игрушечному паровозу. Не думаю, что мне стоит ненавидеть его остаток жизни. А ты была не намного взрослее. Вель ему, конечно, пришлось тяжело, но теперь ты уже не дикий, замкнутый враждебный ребенок, правда? Сейчас ты бы не смогла спустить разъяренную собаку на человека. Шутишь, покачала головой я, все еще не в силах поверить, что Бекки не выгнала меня вон. Бекки придвинулась ближе и осторожно обняла. «Через что он прошел, Бекки? Расскажи мне!» И она рассказала о многочисленных шрамах, что оставили на нем зубы Хейзл, о затяжной депрессии, о приступах агрессии, о проблемах с одноклассниками, о сложном характере, о драках в школе, о наблюдении у врачей. О том, как одна травма становилась причиной другой, а та, в свою очередь, причиной третьей. О том, как тяжело перестать быть заложником прошлого и, наконец, вырваться на свободу. Что мне сделать, чтобы он простил меня? Просто поговори с ним. Уже пыталась. И... «Он не принял мои извинения». «Правда?» — нахмурилась Бекки. «Фигово!» Скрипнула паркетная доска, и на пороге кухни возник Вильям, вперев меня хмурый взгляд. Волосы растрепаны, мышцы расслаблены, широкая грудь по-прежнему в бинтах. «Я уже ухожу», — торопливо сказала я, не желая провоцировать новый конфликт. «Останься, и если ты поможешь мне с перевязкой, то с меня пиво, или что ты там пьешь», неожиданно попросил он. «Ладно», — тут же согласилась я, тупо улыбаясь. «Вот это поворот! Но если Айви узнает... Лучше пусть узнает Айви», чем моя мать, когда я попаду в больницу с массивным заражением. Тогда мне точно не поздоровится. «Никто ничего не узнает», — сказала Бекки и вытащила из шкафа коробку с лекарствами. «Затягиваются быстро», — объявила я, придирчиво оглядывая его раны. «Дай телу неделю-две на восстановление», Не разрешай ей прикасаться к тебе, пока все не заживет. Вильям следил взглядом за моей рукой, размачивающей и снимающей старые бинты. «Будет сделано, док», — сказал он, и я невольно улыбнулась. «У тебя хорошо получается». Я как-то перевязывала соседского кота, когда он повредил лапу. Но... Смею сказать, с тобой дело продвигается быстрее. Ты, конечно, больше, но зато волос меньше, не надо ничего брить. Да и орёшь ты меньше. Я оторвала взгляд от его груди и заглянула в лицо. Вильям улыбался так весело, словно мне удалось по-настоящему рассмешить его. И эта улыбка была очень похожа на ту, что я видела вчера, когда он говорил с Айви. «Надеюсь, она вчера не очень злилась. Она на пороге ядерной войны, так что найми телохранителя», — отшутился Вильям. Посоветую ей то же самое. Еще одно покушение на тебя, и ей не поздоровится». Бекки обещает ей голову оторвать. «Плюс твоя мама» как я уже поняла, будет рвать и метать. Плюс я. И вот нас уже трое, а Айви одна. И Вильям ничего не ответил. Он откинул голову на подушку и молча следил за тем, как я собираю бутылочки с лекарствами в коробку. «Обезболивающего?» многозначительно спросила я, направляясь к двери. «Нет, спасибо». На кухне я выбросила в мусорку бинты, вымыла руки, взяла таблетку антибиотика и стакан воды для Велима и зашагала обратно. У самой двери вода случайно выплеснулась из стакана на пол, и я остановилась, прикидывая, чем бы ее вытереть. На гладком мокром паркете можно на раз-два поскользнуться. Лори сказала, что уже... «Приносила извинения, а ты не принял их», — говорила Бекки брату за неплотно прикрытой дверью. «Но при этом ты считаешь, что это совершенно нормально попросить помочь тебе с перевязкой. После всего, через что мне пришлось пройти по ее вине, я не могу просто взять и сказать «все нормально». В этой ситуации ничто не нормально и никогда не будет. Но ради услуги с ее стороны ты готов на секундочку забыть обо всем. Я правильно поняла? Ради спокойствия матери я готов просить об услуге даже серийного маньяка. Еще никто не говорил тебе, что ты козел, Вильям? Дай-ка подумать. Говорили калека, говорили трёхпалый, говорили псих, говорили мудак. И козёл, кажется, в этом списке тоже был. Знаешь что? Пускай-ка в следующий раз тебя перевязывает Айви. Она тебя трахает, она пусть и лечит. А Лори больше не будет этим заниматься. И если тебе захочется увидеть её здесь, то приглашать её на чай будешь сам. Я больше и пальцем не пошевелю. Ты не Вильям, так же, как когда-то была она. Но она повзрослела, раскаялась и переживает из-за той жестокости. А ты — нет. Я постучала и вошла с наигранным «А вот и я». Разговоры тут же стихли. Бекки с ярким румянцем на щеках опустила глаза. Вильям отвернулся к окну. «Мне пора возвращаться. Я сегодня ездила к родителям в Атлан и очень устала. Вильям, вот вода и антибиотик. Надеюсь, все хорошо заживет». Бекки кивнула мне. Вильям поблагодарил. А я вернулась к себе и свернулась калачиком на кровати. Меня душили слезы, горькие и горячие. Все утро и весь день меня переполняли робкие мысли о том, что я могу подождать, что я могу быть терпеливой, и если отношения Вильяма и Айви не выдержат проверку временем, то, возможно, у меня появится шанс, шанс обрести свое счастье, сбросить с себя заклятие Стигмалиона, любить и быть любимой. Но сейчас. Все эти мечты вспыхнули и сгорели, как бумага. Он не простит мне того, что я когда-то сделала. Выплакав все глаза, я открыла ноут и загрузила сайт с объявлениями о недвижимости. Самое время начать подыскивать другое жилье. Я должна съехать отсюда и не тешить себя наивными мечтами. «Привет всем!» Новость дня. Я влюбилась и пока не понимаю, что с этим делать. Представьте, что вы шли по улице в нарядном платье, наслаждались погодой, строили планы и улыбались прохожим. И вдруг на вас обрушилось ведро ледяной воды. И вы больше не можете думать ни о чудесной погоде, ни о том, куда шли, ни о том, что подумают люди. Вы просто стоите и дрожите на ветру и не понимаете, что делать дальше. Вот что такое любовь. 150 комментариев. Все мои читатели в шоке. Все хотят подробностей и его фотку.